и по возможности принять превентивные меры. А потом, относительно Галлеры, вы не так уж далеки от истины. То есть я хочу сказать, что наше судно маленькое, старое, условия на нем отвратительные, а главное, оно стоит на паршивейших рейсах Румыния, Вьетнам, Сомали, а там практически не отоваришься этому к нами попадает различный, я извиняюсь, сброд, которому на приличное судно дорога закрыта. Но, надеюсь, казанное выше не относится к командному составу биробиджанского партизана. Не удержался из съехиничал холм. «Наше дело, пятое, вкалываем так, где прикажут», — с раздражением мешался в разговор капитан. «Вопросы еще будут?» Будут, — кивнул Шура, сделав вид, что не заметил уязвленного тона, которым была произнесена последняя фраза. «Кто из вахтенных живет ближе всех к порту?» Капитан достал записную книжку. «Нагишкин живет совсем рядом. В начале улицы Фрунзе», — сообщил он через минуту. «Вот и славно. Едем к нему немедленно». «Зачем?» — недовольно произнес Беспалкин. Неужели вы думаете, что, очутившись каким-то образом на берегу, они не дадут о себе знать? Давайте все-таки попробуем прошвырнуться по побережью. — Не надо побережья, — махнула рукой Холма. — Ставлю свою шляпу против вашей фуражки, если я через час не укажу местонахождение вашей посудины с точностью до трех кабельтовых. — Ах, — хлопнул себя по лбу капитан, — так вы хотите сказать, что судно угнали сами вахтенные? А ведь верно, черт возьми, и как это мне самому не пришло в голову? Шура ничего на это не ответил, только загадочно улыбнулся. Глава 7 Поразительная развязка. Какие-то неожиданно возникшие обстоятельства не позволили начальнику охраны отлучиться из порта. Поэтому Шуре пришлось уговаривать его доверить ему буквально на полчаса свою машину. «Водительское удостоверение у меня с собой», — доказывал он. «А тут близко, не волнуйтесь, я за рулем лучше, чем пешком». Наконец Башлинский с кретосердца отдал ему ключи. «Если тормознут гаишники, лучше не останавливайтесь», — с тревогой произнес он, — «а то еще скрутят номера, а потом бегай». «Все будет окей», — успокоил его Холмов. «Я жива. Одна нога здесь, три там». Он и в самом деле отлично водил машину. Мягко взлетая и проседая на неровностях дороги, Волга резла словно поджавший хвост бродячая собака, в которую озорная пацан-ваш бряет камнями, неслась по вымершим улицам. Вскоре Шура лихо осадил машину возле нужного дома на улице имени товарища Фрунцы. Торопливо, почти бегом, вся компания взбежала по гулкой металлической лестнице на второй этаж. Капитан нажал кнопку звонка и многозначительно посмотрел на Холмова. Несмотря на предрассветный час, здесь, видимо, тоже не спали, так как сразу же послышались приближающиеся к двери шаги. «Кто там?» — раздался негромкий женский голос. «Извините, пожалуйста, нам срочно нужен товарищ Нагишкин», — елейным голоском произнес шур «Он дома?» «Нам его нужно немедленно увидеть. Мы из пароходства!» Щелкнул замок, и на пороге показалась симпатичная женщина. Внешний вид ее, правда, портил небрежно запахнутый халат и усталое с запавшими глазами лицо. «Товарищи Нагишкина, вы можете действительно разве что только увидеть...» произнесла она непонятную фразу. «И не более того». «Простите, не понял», — ошеломленно сказал капитан. «Он что...»